швырнул в мою сторону толстый конверт. Письмо пролетело через стол и стукнуло меня в локоть. "А, спасибо", пробормотала я. Чего это Чарли так не нервничает?" И тут заметила адрес отправителя: Юго-восточный университет Аляски. "Быстро же они ответили. Небось, опять опоздал с заявлением", Чарли хихикнул. Я перевернула конверт и недовольно уставилась на отца. Письмо вскрыто. Мне стало интересно, что там. Шериф, я в ужасе. Это преступление против федеральных законов. Да ты посмотри сначала. Я вытащила письмо и расписание занятий. Поздравляю, сказал отец, прежде чем я успела прочитать хоть слово. В первый раз ты получила положительный ответ. Спасибо, папа. Нам надо поговорить насчет оплаты. У меня есть кое-какие сбережения. И не вздумай, твой пенсионный фонд мы трогать не станем. Я специально откладывала деньги на колледж. Хотя сколько я там отложила и сколько теперь осталось, Чарли мылся. «Вэлла, в некоторых колледжах плата высокая. Я хочу помочь. Тебе не обязательно ехать аж на Аляску из-за того, что там дешевле. «И Ничего не дешевле, просто очень далеко. И в Джуно в среднем 321 пасмурный день в год. Первое условие устраивает меня, а второе Эдварда мне хватит. Кроме того, есть всякая финансовая помощь. Можно запросто получить заем. Надеюсь, мое вранье не слишком бросалось в глаза. Вообще-то я в финансовых вопросах ничего не смыслила. А начал Чарли, но вдруг надулся и посмотрел в сторону: "Что?" "Ничего". Он нахмурился так, поинтересоваться хотел: "А какие у Эдварда планы на будущий год?" "Планы?" "Ну да." Три быстрых стука в дверь стали моим спасительным кругом. Чарли закатил глаза, а я вскочила с места. "Минутку", закричала я и пошла в прихоже. Нетерпеливо распахнула дверь настяш. "Вот он, мой единственный и неповторимый". Его красота до сих пор сводила меня с ума и всегда будет сводить. Взгляд пробежал по бледному лицу, мужественный подбородок, мягкий изгиб сейчас улыбающихся губ прямая переносится, острые скулы, гладкий мраморный лоб под спутавшимися бронзовыми локонами, потеневшими от дождя. В глаза я посмотрела в последнюю очередь, зная, что встретив его взгляд, забуду все на свете. Огромные глаза в обрамлении густых черных ресниц сияли теплым золотистым светом. Глядя в них, я всегда испытывала необыкновенные чувства, словно мои кости превращались в желе. Немного закружилась голова. Но это я просто дышать забыла в очередной раз. За такое лицо любой мужчина в модельном бизнесе продал был черту душу. Вообще-то очень может быть, что именно столько это и стоит, одну душу. Нет, не верю. И мне ужасно стыдно за то, что я всего лишь подумала такое. Как здорово, что я единственный человек, чьи мысли Эдварду прочитать не под силу. Я протянула руку, его холодные пальцы прикоснулись к ней, и из моей груди вырвался вздох. Прикосновение Эдварда вызывают у меня необыкновенное чувство облегчения, словно я испытывала боль, которая вдруг исчезла. Ты я слегка улыбнулась такое вялое приветствие после столь напряженного ожидания. Эдвард поднял наши переплетённые пальцы и легонько погладил мою щеку тыльной стороной ладони. Как прошел день? Медленно. У меня тоже. Он подтянул мое запястье к лицу, закрыл глаза и провел носом по коже, не открывая глаз и нежно улыбаясь. Эдвард как-то назвал это наслаждаться ароматом, не прикасаясь к вину. Я знала, что запах моей крови для него слаще, чем любая другая кровь, в точности как для алкоголика вино рядом с водой. Этот запах вызывал невыносимую жажду, которая причиняла Эдварду настоящую боль, и все же он не отшатывался от меня, как раньше. Трудно вообразить, какого исполинского усилия воли требовало от него простое прикосновение. Меня очень огорчало, что Эдварду приходится так напрягаться. Утешало лишь то, что мне недолго оставалось быть источником его страданий. Тут послышались шаги Чарли. Он, как обычно, громко топал, выражая неудовольствие приходом гостя. Эдвард моментально открыл глаза и отпустил руку, все же не разнимая переплетенных пальцев. Добрый вечер, Чарли. Эдвард всегда безукоризненно вежлив, хотя Чарли этого и не заслуживает. Чарли хмыкнул нечто неразборчивое и встал в дверях, скрестив руки на груди. В последнее время он доводит понятие родительский присмотр до абсурда. Я принес новые бланки заявлений. Эдвард помахал передо мной набитым до отказа большим конвертом, на мизинце красовался рулончик марок. Я застонала.